Глава 36 Гвен не нравилось чувствовать себя лгуньей. На счастье, подобное чувство посещало нечасто, являясь, как правило, только в сопровождении Корлеона Линтона. За прошедшие дни Сквер приезжал в деревню дважды, к старости, чтобы обсудить приготовление к празднику, но и в школу заглядывал. В первый раз ограничилась недолгой беседой, во второй Альт Линтон принял приглашение на чай. Как выяснилось из разговора, он сейчас был занят делами в поместье и частыми поездками в город, в том числе из-за продолжающегося расследования, но порадовать результатами пока не мог. «А что Торнбран?» — спросил между делом. «Не появляется?» «После того, как вы с ним все обговорили?» — уточнила Гвен, не решившись на откровенную ложь. Альт Линтон хмыкнул, показывая, что не верит ни в какие договоры с магом, Правильно, в общем-то, не верит, учитывая, что вчера за этим самым столом Эмрис Торнбран вычерчивал для Гвен магические символы стихий. «Видел его вчера в городе», — обронил Сквер, отпивая из чашки душистый травяной чай. «Но подходить не стал. Мы ведь и правда все уже обсудили. Да и Торнбран был не один. Вряд ли ему понравилось бы. Вмешайся я в его беседу с Альдой Эдевейн». «Да?» Гвен прикусила губу, заметила непонимающий взгляд собеседника и закивала. «Да, наверное, не понравилось бы». «Вчера в городе. Это вечером или утром?» — спросила саму себя. «Не днем. Днем магические символы и прочее. А после, значит? Или до?» «Она весьма мила». Заметил Альтлинтон, Линтон, и Гвендолин не сразу поняла, что он говорит о Флориане. «Хочется верить, что женитьба пойдет Эмрису Торнобрану на пользу. Женщины вообще благотворно влияют на мужчин. У каждого из нас достаточно недостатков, но ради женщины, которая тебе не безразлична, хочется измениться к лучшему. Или даже изменить мир вокруг, лишь бы заслужить ласковый взгляд» или благосклонную улыбку. Говоря это, он смотрел прямо на Гвен. Не нужно было обладать большим умом, чтобы догадаться, что речь уже не об Эмрисе Торнбране и Альде Эдевейн. А Гвен почувствовала, что должна сказать что-нибудь в ответ, и ляпнула первое, что пришло на ум. «Как поживает госпожа Дельвен?» Сквайр изменился в лице. «Почему вы спросили?» поинтересовался с непонятным Гвен подозрением. «Просто так, вы говорили, она вызвалась заменить госпожу Энельму». «Госпожу Энельму нелегко заменить», — хмуро произнес Корлеон Линтон. «У Белинды, во всяком случае, не вышло». «Значит, вам снова нужна экономка?» «Моему дому нужна хозяйка», — проговорил Сквайр, но продолжать разговор, к которому Гвендолин сейчас была не готова, не стал. Беседа свернула на обсуждение праздника, а вскоре и вовсе заглохла. Альт Линтон уехал, а Гвендолин осталась наедине с ворохом непонятных даже ей самой мыслей. Пыталась отвлечься историей Арчибальда, но герой, казалось, был категорически не согласен со всеми предлагаемыми автором решениями. «Мужчина, попробуй, пойми его!» Гвен с раздражением захлопнула тетрадь и взялась за магические книги. Наука тоже не давалась. Но стоит ли волноваться? Ну, не ответит снова на вопросы. Будто ее наставника это расстроит. Убедиться в верности таких выводов у Гвендолин не получилось. Торнбран не пришел. Только в приоткрытое навстречу весеннему теплу окно влетел бумажный голубок. «Сегодня вынужден отменить урок», Прочитала Гвен, развернув саму себя доставившее письмо. «В качестве извинения приглашаю завтра на романтическую прогулку. Помните, я вам обещал». Далее было написано время и место, но Гвен не утруждала себя запоминанием условий встречи, на которую не собиралась. «Пусть Флориану приглашает. Романтик». «Романтик», — пробормотала, вспоминая. «Обещал ведь точно» и на подобную прогулку Альда Эдевейн вряд ли согласится. С чего бы утонченный Альде интересоваться сгоревшими домами? А вот Гвендолин решила поехать. Приготовилась с вечера. Сложила на столике у зеркала шпильки и атласные ленты, чтобы вплести волосы. Обычно она делала простую прическу, но эти ленты очень шли к голубому платью. Вот и достала. А голубое платье Надумала надеть взамен темного повседневного, потому, потому что оно подходило к лентам. Собирайтесь куда-то, заметила Талола, принесшая утром завтрак. Да нет, дома буду. Скоро снова начнутся занятия, нужно подготовиться. Дети ведь многое могли позабыть за эти недели. А я опять пироги пекла. Служанка выложила на стол увесистый сверток. Вот побольше кусочек принесла. Гляжу, нравятся они вам. И сразу не подумаешь, что в такую тростиночку столько сдобы за раз влезает. «Вкусно же!» — смутилась Гвен, задавшись на миг вопросом, польстела бы Талули, узнать, та, как оценил Альт Торнбран ее выпечку. От последнего пирога Гвендолин и крошек не осталось. «Вкусного вы еще не пробовали!» — рассмеялась женщина. «Вот на ярмарку хозяйки расстараются. Поглядите, сколько лакомств будет!» хотя что на них глядеть, когда есть надо, а после на танцах все растрясется. Вы же ведь собираетесь?» «Думаю». «Тут и думать нечем. Понятно, что вы еще вся в тех ужасах. Вот и развеетесь. Даже Сквайр придет. У него хлопот по день не меньше вашего, и что не день, то новые». вы, забеспокоилась Гвен. «Что-то еще случилось? Альт Линтон приезжал вчера, но ничего не рассказывал». Он и не станет о таком говорить. Да ну и не проблемы. Кому стыд, кому смех. Смеху больше. Альт Линтон не тот человек, чтобы о нем стали лишнее болтать. Да то и не о нем вовсе. «Можешь объяснить? Нормально», — вспылила Гвендолин. «А что объяснять?» Пожалуй, плечами талула Девец он в дом одну пустил. Родственницу бывшей жены. А у них, видать, вся порода такая бесстыжая. Девица-то вроде помогать взялась вместо госпожи Нельмы. Только не в экономке метила, а в хозяйке. Соседка моя в доме Альда Линтона прислуживает. Так рассказывала, совсем это особо ему проходу не давала. Как собачонка следом бегала. А после...» Служанка хихикнула, но тут же напустила на себя строгий вид. После совсем стыд потеряла. В чувствах, понимаете ли, ему призналась. «Призналась все-таки?» Вздохнула Гвен. «Смеяться над Белиндой ей не хотелось». И бесстыдно ее она, в отличие от деревенских сплетников, не считала, скорее, отважной. Гвен не хватило бы духу на такой даже високосный год. «И что, Альт Линтон?» «А что он? Пытался спокойно эту дуреху вразумить. Так она в слезы целую истерику устроила». «Погоди-ка», — спохватилась Гвендолин, — «откуда об этом знают в деревне?» «Ну так...» — Талула стушевалась. Слышали люди же!» Было бы замечательно, если бы эти люди держали все услышанное при себе. Гвен и думать не желала, что могут говорить о ней самой. Она ведь и у Альда Линтона была, и в замке. Но отказаться от встречи с Эмрисом Торнбраном эти опасения ее не заставили. В назначенный час она вышла из школы и поспешила к опушке леса, нырнула за высокие кусты и перевела дух». Сердце взволнованно колотилось о ребра, хотя вряд ли ее кто-то заметил. Школа на окраине деревни, а все жители с утра трудятся в поле. И все же было тревожно. Узкая тропинка отыскалась именно там, где указал в записке маг. Начиналась она у приметного дуба, точнее двух дубов, сросшихся стволами, и через пять минут вывела к широкой просеке, на которой уже ожидала коляска, запряженная парой лошадок. «Доброго дня, Гвен!» Эмри Сторнбран соскочил с подножки и подал ей руку. «Вы пунктуальны». «Вы тоже», — пробормотала она. Устроилась на сидении и растерянно кивнула кучеру, немолодому молодому пышноусому мужчине, приветствовавшему ее добродушной улыбкой. Идя сюда, она чего-то думала, что маг будет один. Тем и объяснялось ее волнение, ведь тогда это было бы очень похоже на свидание. Но присутствие кучера и открытый экипаж, в котором, по сути, нельзя остаться наедине, сводили на нет все страхи. Хотя, наверное, странно опасаться Эмриса Торнбрана после того, как столько времени они провели вдвоем на ее кухне, и вел себя маг там вполне пристойно. «Шар при вас?» — спросил он, когда коляска тронулась с места. «Мне подумалось, он может опознать место, где был найден, а вы почувствуете его реакцию». «Возможно, увидите что-то, какие-то образы». Гвендолин поежилась, представив, что чужая память коснется ее сознания. «А вдруг это будет память кого-то из погибших в огне? Вдруг она почувствует то, что чувствовали они?» «Вам страшно?» Торнбран дотронулся до ее плеча. «Не бойтесь, я буду рядом». «Я не боюсь». Она отвернулась, сделав вид, что любуется природой. А после и правда залюбовалась. День выдался на диво погожий. Лес заливало солнце, и его яркие лучи расцвечивали листву тысячами оттенков зеленого. Вдоль просеки пестряли цветы, а небо было высоким и чистым. Ехать оказалось совсем недалеко. Не успели они с магом завести разговор, как коляска остановилась у развалин, темнеющих на фоне яркой зелени. Пожар основательно разрушил небольшой дом. Крыша ввалилась внутрь, бревенчатые стены, обожженные пламенем, рассыпались. Уцелело выложенное из камня крыльцо, но вместо двери перед ним высилась гора обугленного дерева. Время и ветер понемногу заносили пепелище землей, и кое-где на нем уже прорастала трава. Удивительно, что из дома смогли достать тела. Еще удивительнее, что тот отыскался Сравнительно небольшой шар. Гвен достала из кармана артефакт и жала в ладонях. На вопрос спутника, почувствовала ли она что-нибудь, покачала головой. Просто с ним ей спокойнее. «Прогуляемся немного», — предложил Эмри Бран. «Быть может, нужно время?» Они обошли развалины, но Око Духов по-прежнему молчало. «Шар ничего не помнит», — сказала Гвен, когда они, сделав круг, вернулись к коляске. Это место ничего для него не значит. «Он слишком привязался к вам», — улыбнулся маг. «И все остальное потеряло смысл. Так бывает». Подчудилось, он говорил не только об артефактах, но продолжать не стал. «Не мешало бы найти очевидцев тех событий», — сказал деловито. «Я не жил тогда в замке, а люди, с которыми беседовал, поведали о пожаре лишь в общих чертах». «Может, Альт Линтон помнит о том происшествии?» — предположила Гвен. «Обязательно вспоминать Линтона?» — поморщился Эмри Торнбран, сомневаясь, что он приезжал поглазеть на пепелище. «Точно не приезжал!» — подал голос, сопровождавший их кучер. «Не до того ему было. Простите». «Нет-нет, продолжайте!» — велел возниться маг. Очень любопытно, чем таким важным был занят тогда наш дорогой Альт Линтон. А главное, откуда вам это известно? «Жена моя в тот год у него служила», — стушевался кучер. «А занят был?» Так супруга его как раз после пожара избежала. На второй день. Или на третий. Дождалась, пока муж поедет в город сестру провожать. И велела срочно все вещи собрать. А там и экипаж за ней прибыл. Видать, Сговорилась с любовником. Мы интересовались пожаром, а не сплетнями, строго напомнила Гвен. Кучер пристыженно смолк. Ваша жена все еще служит у Линтона? Спросил у него маг. Да нет, в аккурат после того случая расчет получила. Хозяйки-то в доме не стало, так и работы в разы меньше. Мужчине, пусть и много ли одному надо? Эмри Сторнбран согласно кивнул в ответ. Затем двинулся вновь вокруг пепелища. Гвендолин пошла следом. «Вы тоже о ней подумали?» Спросила шепотом. «А Рэбекки Линтон сбежала сразу после пожара. Живет сейчас в колониях. Тот бандит сказал, что их наниматель оттуда, и она может быть той коварной женщиной, о которой предупреждал ваш дядя. Да?» Мага поглядел на нее с интересом. «Считаете, это связано?» И Шар «И слова моего дяди?» «Но Шар ведь тоже был одно время у вашего дяди. Перед смертью тот говорил о какой-то женщине, а когда умер, Шар практически тут же пытались украсть. Разве это не связь? И Криспин сказал, что в окружении Альда Линтона нет подозрительных женщин. чего никто не вспомнил о его бывшей жене?» Эмри Сторнбран с одобрением улыбнулся. И Гвен приосанилась, гордая собой, а некоторые еще говорят, будто женщинам чужда логика. Впрочем, гордиться пришлось недолго. Они вспомнили в первую очередь», — сказал маг. «И проверили. Агент Дейб просто не стал говорить об этом при Линтоне. Согласно данным таможни, его бывшая жена Эфергал Брунмар покинули королевство почти три года назад и с тех пор проживают в колониях. На родину ни он, ни она не возвращались». Фергал Брунмар — это... Ее любовник. Без ложной стыдливости подтвердил Торнбран. Он был другом Королеона Линтона и вел какие-то дела с мужем его сестры, у того своя торговая компания. Но и дружба, и партнерство были забыты в один день. И не только это. По некоторым данным, Альт Брунмар планировал жениться. Не думаю, что по любви. Девушку он, кажется, и не видел, но тесно общался с ее отцом. А тот не последний человек в правительстве, и хоть о помолвке не объявляли, после всего счел свою семью оскорбленной. Некоторые полагают, Брунмар оттого и не горит желанием вернуться в королевство. К тому же близкой родни у него тут нет. Его семья жила в столице, и после свирепствовавшей там эпидемии... Простите. Гвен отвела взгляд. Она и забыла, что Альт Торнбран и о ней собирал информацию. Но сейчас ведь разговор не о Гвендолин Фолстейн, чью семью также не обошла жестокая болезнь». «Продолжайте», — попросила она тихо. «Интересно, что вы еще узнали?» «В общем-то, больше ничего. Брунмар и Ребекка Линтон в колониях. Активно путешествуют, судя по тому, как часто меняются города, откуда нашлет письма тетушке, а он отправляет платежные поручительства. Сведений о регистрации их брака нет». Кто-то говорит, что Брунмар не хочет связывать себя с разведенной женщиной. Но есть версия, что это она не желает узаконить их отношения, рассчитывая со временем найти другого покровителя. Якобы дела Альда Брунмара уже не так хороши. Он вложился в невыгодный проект и прогорел, как будто... Мак замер, вперев невидящий взгляд в развалины. Казалось, его посетила какая-то догадка но если и так делиться ею, он не захотел. «Вы были знакомы с Альдой Линтон?» спросила Гвен, когда он повел ее снова к коляске. «Мне... мне говорили, будто я на нее похожа. Это так?» Вопрос давно не давал ей покоя, но странно, что она задала его именно Эмрису Торнбрану. Тот пригляделся к ней и с улыбкой кивнул. «Похоже, как и с настоящей Гвен де Грин, например» и еще с очень многими незнакомыми вам девушками. Не обижайтесь, Гвен, но у вас достаточно типичная внешность для уроженки королевства». «Конечно». Она ничуть не обиделась, лишь подумала, что с яркой красотой типичных уроженок южных колоний, каковой являлась Флориана Эдевейн ей точно не сравнится. «Я видел рыбы Линтон только однажды», — продолжил маг. Приезжал к дяде, когда в замке еще устраивались приемы. Красивая женщина. Даже не так. Женщина, знающая, что она красива и пользующаяся этим. Помню, как Линтон скрипел зубами, когда вокруг нее собирались поклонники. И она маг. Слабый, но такое чувствуется. Он снова задумался, но тут же тряхнул головой. «Едемте. Верну вас в деревню, а мне нужно еще успеть в город». «В город?» — вырвался Угван, разочарованный возглас. «Вы не...» «Я думала, мы сможем разобрать тот раздел о привязке артефактов. И у меня есть пирог». «Пирог — это чудесно!» — мечтательно протянул Эмри Бран. «Но в другой раз. Хорошо?»